Показал рукой на лесистый холм лейтенант Дюмин. «Здесь мы его и нашли». «Где именно?» «Осматриваю заросший склон в поисках чего». Лейтенант, раздвигая пусты, поднимается на пару десятков метров и, наморчив лоб, осматривается по сторонам. Потом подходит к упавшему когда-то давно дереву. Вот тут он лежал, ногами на дереве, головой вон в ту сторону. Оттого и заметили, что одна нога вверх торчала. Уж больно в глаза бросилась. «Латис, Гришанков, охранение! вашей позиции вон та горка и поворот дороги!» Ребята кивнули и в темпе побежали на позиции. «А шли вы как, товарищ лейтенант?» «Да по дороге шли, вон с той стороны». Ага. Присаживаюсь на корточки и осматриваю место. Трава здесь уже начинает увядать. Никаких следов на ней, естественно, нет. Обгорелый комбинезон. Чтобы так обгореть, он должен был попасть как минимум в костер. Одно плечо выгорело очень сильно. И где тут такой костер имеется? Нету. «Товарищ лейтенант, а волосы у него целые были?» «То есть? Ну, в смысле, не обгоревшие?» «Нет, обычные волосы были». «Так, все интереснее и интереснее. Каким это образом можно так обгореть, чтобы комбинезон аж обуглился, а волосы при этом уцелели?» «Не знаю такого способа». Разве что, разве что, а сапоги у него целые, ничуть огнем не затронутые. Момент, момент, а боеприпасы, они как в огне уцелели. Весьмешок тоже не пострадал. А весьмешок, что весьмешок, он при нем был, а где же еще, еле сняли. То есть как? Да так, такое впечатление, что он к нему словно приклеен был. Лямки словно пришкварились к комбинезону. А ведь и верно. На спине комбинезона я заметил тогда две полосы. Ткань в этих местах словно с четкость драли. Или отрывали что-то приклеенное. Озадачиваю парней на поиск любого предмета. Наличие которого в данном месте было бы необъяснимым. В общем, ищем все. Иголки, нитки, винтовки и автомобильные колеса. Все, что в лесу не растет. Понятно? Так точно, понятно. В разнобой отвечают они. В таком разе понеслись. И ребята рванули на поиски. Приняв за центр места обнаружения тела, Начинаю описывать концентрические круги, постепенно увеличивая их радиус. Трава, веточки. Нет, все не то. Как он сюда попал? Сверху навернулся. Похоже, ибо как раз в этом месте ветки обломаны. Понятное дело, что никаких следов волочения тела я тут и не найду. На дереве лежал. Дерево при этом не обгоревшее, а ведь это сухая сосна. Полыхнуло бы на раз-два. Через пару часов делаю перерыв. Ребята подтягиваются ко мне. У них тоже галяк. Ничего вокруг не обнаружено. Резюме. Все это подстава. Комбинезон опалили заранее. Закрепили на плечах рюкзак. чтобы случаем не посеялся, и запулили сюда. Кого? Живого человека? В обгорелом-то комбинезоне? За каким, простите, оружном? Да еще и с погонами? Хорошо. Допустим, что кидали его в сорок пятый. А чего такое пренебрежение к форме? Проще уж плакат на лоб присобачить. Я шпион». «Стоп! Плакат! Американцы сделали все, чтобы его заметили. Не просто заметили, а обратили самое пристальное внимание. Не жалко им человека было? Нет, не жалко. А почему? Не опасались, что он проколется? Судя по всему, не опасались. от чего же?» а от того, что ничего он рассказать уже не мог, потому что закинули его сюда уже мертвого, как приложение к вещмешку. А что у вас, ребята, в рюкзаках? Ящик там. Вот кружок и замкнулся. Теперь цель этой акции стала понятнее. Все эти фокусы с оружием и снаряжением преследовали одну цель — чтобы покойника не закопали в первой же братской могиле. Его снаряжение должно было обязательно попасть в руки НКВД. И что там такого интересного? Ящик с документами. Оттого и выбрана эта модель, что ее можно открыть в обход всех хитростей. Сейчас я даже сумел вспомнить давно, казалось бы, Забытые моменты из своего прошлого».